Глава вторая «Ваше высочество, приказ выполнен», – доложил гвардейский капитан. Выпрямившись, после низкого поклона он откинул капюшон, обнажив короткостриженную голову. Селена еще раз убедилась, капюшон требовался, чтобы нагнать на нее страху, пока они шли сюда. Как будто такой трюк мог ее испугать. Она ощутила не страх, а раздражение, взглянув на капитана. Он оказался очень молодым, ненамного старше ее. Капитан Эстфол не отличался обаятельной внешностью, однако в грубых чертах его лица и особенно в ясных золотисто-карих глазах было что-то весьма притягательное. Селена подняла голову, остро сознавая, каких лохмотьях она стоит перед наследником престола. «Так это и есть она?» Спросил принц. Селена резко обернулась и успела увидеть к его капитана. Принц смотрел на нее, ожидая поклона. Она продолжала стоять. Капитан переминался с ноги на ногу. Принц взглянул на него и слегка вздернул подбородок. «Она что, должна ему кланяться? Даже если отсюда ее поведут на виселицу, она не станет тратить последние минуты жизни, выказывая покорность». Сзади послышались тяжелые шаги, и чья-то рука схватила ее за шею. Селена мельком увидела пунцовые щеки и песочного цвета усы. В следующее мгновенье та же рука швырнула ее на холодный мраморный пол. У нее заныло ушибленное лицо. Свет, бивший с потолка, мешал рассмотреть мучителя. Кандалы не позволяли распрямить руки. Как Селена не крепилась, из глаз полились слезы. Ей действительно было больно. «Вот так надлежит приветствовать твоего будущего короля!» Протявкал краснолицей. Селена покошаще зашипела и оскалила зубы, затем повернула голову, чтобы получше разглядеть коленопреклонного негодяя. По комплекции он был почти таким же, как ее надсмотрщик. Красно-оранжевое одеяние вполне соответствовало пунцовой физиономии и жидким рыжим волосенкам. Маленькие черные глазки хищно сверкали, а рука продолжала сдавливать шею узницы. Если бы Селене удалось чуть-чуть пододвинуть правую руку, она бы опрокинула это чудовище и завладела его мечом. Кандалы врезались Селене в живот. От собственной беспомощности и нахлынувшей ярости ее лицо тоже побагровело. Наследный принц не сразу нарушил молчание. Наверное, хотел насладиться этим зрелищем. «Я не понимаю», — произнес он. «Почему ты силой заставляешь людей кланяться? Ведь поклон, жест преданности и уважение...» От слов принца веяло неподдельной скукой. Селена повернула голову, пытаясь увидеть его лицо, но поле зрения загораживали черные кожаные сапоги, вросшие в белый мрамор пола. «Герцог Перангон, мне известно, как ты почитаешь меня, но вряд ли стоит прилагать чрезмерные усилия, заставляя Селену Сардатин разделить твое мнение». Мы с тобой прекрасно знаем, что она не пылает любовью к моей семье. Полагаю, этим жестом ты намеревался унизить ее». Принц умолк. Селена почувствовала на себе его взгляд. Она погорла с подобными принуждениями. Наследный принц сделал вторую паузу, затем спросил. «Кстати, ты еще не встречался с казначей Мендельера?» «Нет? Так чего мешкаешь? Ты же так хотел переговорить с ним. Можно сказать, специально для этого и приехал». Понимая, что его выпроваживают, мучитель Селены с явной неохотой отпустил ее шею. Селена чуть приподняла голову, но осталась лежать, пока герцог с кряхтением не встал и не покинул зал. Если она сумеет бежать, то обязательно выследит герцога Перангона и отблагодарит за дружеское обхождение. Выпрямившись, Селена заметила цепочку грязных следов, оставленных ее ногами, на безупречно чистом полу. Она нахмурилась. Кандалы противно клацали, и эхо добросовестно повторяло этот звук. Селена не знала иных занятий, кроме ремесла ассасина. Она обучалась этому с восьмилетнего возраста, с тех самых пор, как предводитель ассасинов нашел ее полуживой на берегу замерзшей реки и взял под свою опеку. Унижение? Селена не знала, что это такое, и уж тем более не чувствовала себя униженной из-за рваной одежды и грязных ног. Собрав свою гордость, она небрежно перекинула через плечо длинную косу и подняла голову. Ее глаза встретились с глазами принца. Его звали Дорин Хавильяр. Он одарил ее любезной улыбкой, освоенный наряду с хорошими манерами и умением нравиться. Принц сидел в непринужденной позе, подперев рукой подбородок. Свет мягко играл на золотой короне. Черный камзол был украшен той же золотой виверной, только крупнее, почти во всю грудь. Красный плащ с небрежным изяществом прикрывал колени принца и спадал на трон. Очевидно, принц давно и безуспешно боролся со скукой, но его пронзительно синие глаза, как ни странно, еще не успели подернуться пеленой безразличия. Они были цвета морской волны, какую встретишь в южных странах. Синие глаза и черные волосы – редкое сочетание. Селена нехотя призналась себе, что у наследника чарующая внешность – Ему, как и капитану, нельзя было дать больше двадцати. «Принцы не должны быть такими обаятельными», — подумала Селена. «Принцы — отвратительные существа, глупые, капризные и вечно хлюпающие носом. Но этот... этот... нет, так нечестно. Наследный принц не должен быть таким красавцем». Селена поднялась на ноги. Дорин обвел ее взглядом и нахмурился. «Кажется, я просил себя позаботиться о том, чтобы ее умыли и одели». Сказал он капитану Эстфолу. Тот шагнул к трону. Селена и забыла, что в трудном зале есть кто-то еще. Она покосилась на свои лохмотье, заскорузлые руки и ноги, и ей стало нестерпимо стыдно. А ведь всего год назад ее считали красивой. При мимолетном взгляде на Селену обычно говорили, что глаза у нее серые, голубые или даже зеленые. Все зависело от цвета ее одежды. Но, всмотревшись пристальнее, люди замечали сверкающие ободки вокруг ее зрачков. И все чаще обращали внимание на удивительные золотистые волосы Селены, которые даже сейчас не утратили своего великолепия. На самом деле, Селена не была такой уж красавицей. Природа всего лишь одарила ее несколькими эффектными чертами заурядного в целом лица. Однако это никогда не угнетало Селену. Еще в отрочестве она познакомилась с изумительными свойствами белил, румян, пудры и прочих средств красоты, и с их помощью умело скрывала свои недостатки, превращая их в наглядные достоинства. Так было. Но сейчас, стоя перед Дориным Хавильяром, она чувствовала себя не намного красивее крысы, вылезшей из точной канавы. — Я не хотел обрекать ваше высочество на ожидание, — сказал капитан Эстфол, и от его слов лицо Селены порозовело. И если позволите, я немедленно исправлю это упущение. Шаол протянул к ней руку, но наследный принц покачал головой. «Ну уж теперь по времени. Я и так вижу ее возможности». Он выпрямился и, продолжая смотреть на Селену, сказал. «Вряд ли нас когда-то знакомили, но ты наверняка знаешь, кто я. Дорин Хавильяр, наследный принц Адерлана. А теперь, возможно, и наследный принц большей части Эрилеи». В душе Селены... Швельнулись не самые радушные чувства, но она постаралась их погасить. «Ты тоже не нуждаешься в представлении. Я и так знаю, что ты – Селена Сардатин, искусная женщина-ассасин, похоже, лучшая во всей Ирилее». Принц заметил, как Селена напряглась всем телом и чуть приподнял ухоженные брови. «Ты выглядишь моложе, чем я думал», – сказал он, оперевшись локтями о колени. «Про тебя рассказывают удивительные истории». «И как тебе эндовьер после столь головокружительной жизни, какую ты вела в Рафтхолле?» «Напыщенный индюк», — подумала Селена. «Большего счастья невозможно и представить», — съязвила она. «После года развлечений в здешних соляных копьях ты не утратила живости. Меня это поражает больше всего. Насколько я знаю, обычно узник выдерживает в копьях от силы месяц». «Сама удивляюсь этой загадке». Селена опустила ресницы и поправила кандалы, будто это были кружевные перчатки. «А у нее острый язычок». Улыбнулся принц, обращаясь к капитану. «И речь правильная, не как у всякого сброда». «Да уж, надеюсь», — буркнула Селена. «Ваше высочество», — сердито добавил Шаул Эстфул. «Что?» — не поняла она. «При обращении к наследному принцу не забывай добавлять «ваше высочество». Селена наградила его язвительной улыбкой и вновь повернулась к принцу. Удивительно, но ее поведение вовсе не рассердило Дорина Хавильяра. Он засмеялся. «Ты знаешь, что находишься в эндовьере на положении рабыни. Вряд ли ты будешь это отрицать. Неужели приговор ничему тебя не научил?» Если бы не кандалы, Селена встала бы сейчас в свою любимую позу, скрестив руки на груди. «Не понимаю, как работа в соляной шахте может чему-то научить, кроме обращения с Киркой». «И ты ни разу не пыталась бежать отсюда?» Губы Селены медленно скривились в улыбке. «Один раз». «Мне об этом не сообщили». Скинув брови, признался наследный принц. Капитан виновато посмотрел на него. «Главный надсмотрщик рассказал мне сегодня о единичной попытке бегства через три месяца. Четыре!» поправила его Селена. Через четыре месяца пребывания в Эндовьере Селена Сардатин попыталась бежать. Селена ждала, когда он изложит все обстоятельства ее неудавшегося бегства, однако капитан не собирался вдаваться в подробности. «Это не самая лучшая часть истории», заявила она. «А что ты называешь лучшей частью?» спросил наследный принц, не зная, хмуриться ему или улыбаться. Шаул Эствол наградил ее сердитым взглядом. «Ваше высочество, бежать из зандавьера – безнадежная идея. Ваш отец лично убедился, здесь любой часовой способен с двухсот шагов застрелить белку. Попытка сбежать отсюда равносильно самоубийству». «Но Селена осталась жива», – заметил принц. «Да», – тихо произнесла она, перестав улыбаться. «И что же тебе помешало?» – поинтересовался Дорин. «Веточка под ногой хрустнула», – ответила Селена, – и взгляд ее стал холодным и жестоким. «И только?» – удивился капитан. «А все остальное ты забыла? Ну что ж, я напомню. Ваше Высочество, прежде чем Селину поймали, она успела убить своего надсмотрщика и двадцать три стражника. Ее перехватили у самой стены. Часовой постарался, так вырезал ей кулаком, что она потеряла сознание. «А дальше?» – спросил Дорин. «Что дальше?» Селину передернула. Воспоминания были не «Кстати, вы знаете, какое расстояние от моей шахты до стены?» «Откуда же мне знать?» — сказал принц. Селена закрыла глаза и шумно вздохнула. «От моей шахты до стены ровно 363 фута. Мне измерили». «Ну а дальше что?» — повторил Дорин. «Спросите у капитана Эствола, далеко ли может уйти узник, если он самовольно покинет шахту и решит бежать». «Три фута», — пробормотал капитан. «Обычно беглец и трех футов не одолеет. Часовые скосят его раньше». Наследный принц промолчал. селене вовсе не хотелось произвести на него впечатление. «Ты же знала, что попытка сбежать отсюда равносильна самоубийству». «Наконец», — сказал он, справившись с удивлением. «Да», — призналась Селена, жалея, что вообще сболтнула про стену. «Тебя легко могли убить, даже в бессознательном состоянии». почему не убили спросил дорин ваш отец приказал как можно дольше сохранять мне жизнь он желал чтобы я сполна прошла через все ужасы эндовьера а их тут полным-полно селена вздрогнула но вовсе не от холода в зале было тепло я не собиралась бежать почти шепотом призналась она наследный принц смотрел на нее с искренним сочувствием от чего ей захотелось хорошенько ему врезать «У тебя много шрамов?» Вдруг спросил он. Селена пожала плечами. Принц встал с трона и улыбнулся. «Повернись, я хочу взглянуть на твою спину». Она нахмурилась, но перечить не стала. Принц направился к ней. Шаол тоже подошел ближе, на всякий случай. «Тут такая корка грязи, не очень ты и увидишь», сказал принц, глядя на прорехи в Балахоне. Селена поморщилась. Дальнейшие слова Дорина заставили ее насупиться еще сильнее. «Какое ужасное зловоние исходит от тебя!» Простодушно воскликнул он. «А как я еще могу пахнуть, если забыла, когда в последний раз смылась горячей водой и брызгалась духами? Вы уж извините, а ваше высочество!» Наследный принц прищелкнул языком и медленно обошел вокруг селены. Шаол и стражники напрягались, сжимая эфиса мечей. Все как положено. Зазеваешься, эта замарашка взмахнет кандалами и сломает принцу шею. В какой-то момент Селена едва сдерживалась. Ей захотелось увидеть физиономию Шаола, не наследника престола. А принц тем временем разглядывал коварную узницу. Он даже не знал, какой опасности подвергается. В прежней жизни Селена никому бы не позволила вот так пялиться на себя, сочтя это оскорблением. «Я заметил, у тебя три больших шрама и еще нескольких помельче. Но ожидал, что ты в худшем состоянии. Думаю, мы закроем все это платьями». «Платьями?» – переспросила Селена. Наследный принц был почти рядом. Настолько близко, что она различила тонкие нити вышивки на его камзоле и уловила сквозь аромат духов запах конского пота и железа. «Какие у тебя замечательные глаза!» – улыбнулся Дорин. «И такие злые!» А ведь сейчас ей ничего не стоило задушить наследного принца Адарлана. Сына того, кто обрёк её на медленную гадкую смерть в соляных копьях. Самообладание Селены балансировало на грани. «Я желаю знать», — начала Селена, но капитан Эстфол не дал ей договорить. Подскочив к ней, он силой дёрнул её за руку, оттащив подальше от принца. «Полегче, фигляр!» — не выдержала Селена. «Я не собираюсь убивать королевского отпрыска!» «Думаю, что говоришь, иначе я верну тебя туда, откуда вывел!» Приглазил ей кореглазый капитан. «Сомневаюсь, что ты это сделаешь». «Это почему же?» Дорин вернулся на трон и сел, глядя на них своими сапфировыми глазами. селена поочередно посмотрела на обоих мужчин и расправила плечи. «А потому что вам обоим от меня что-то нужно!» «Что-то очень важное, иначе вы не потащились бы сюда из столицы. Я же не идиотка, хотя тогда сглупила, от чего и попалась. У вас есть какие-то тайные замыслы. Они-то и погнали вас в эндовьер. Думаешь, капитан, я не поняла, зачем ты водил меня кругами по коридорам и лестницам? Ты же проверял, не ослабла ли я и не тронулась ли рассудком. Можешь убедиться, я в своем уме и в развалину не превратилась. То, что меня тогда зашибли у стены, не в счет». «А раз вы оба явились не за тем, чтобы вздернуть меня на виселице я требую ответа. Зачем вы приехали и что вам от меня нужно?» Наследный принц и гвардейский капитан переглянулись. Дорин сцепил пальцы. «Есть к тебе одно предложение». Усилена перехватило дыхание. Она и мечтать не могла, что ей представится возможность говорить с Дорином Хавильяром. А сейчас можно было так легко его убить. И не будет этой улыбки. Она бы отплатила королю». за свою многострадальную жизнь. Но тогда убьют и ее. А предложение принца дает ей шанс на побег. Главное – оказаться по другую сторону стены и бежать-бежать. Она скроется в горах и будет жить одна среди дикой природы, наслаждаясь ковром и сосновой хвои, и звездным покрывалом. Она выдержит такую жизнь. Только бы перебраться через стену. В тот раз она была совсем близко. Слушай, тихо сказала Селена.